Глава пятая. Командор Серпилин. Павел Фёдорович закончил чтение донесения за 22 июня, подготовленного оперативным отделом штаба армии, и посмотрел на полковника Дерегудина. "Неплохо, Яков Петрович. Основная фактура изложена. Надо бы только подсократить, а то длинновато получилось, замучается шифровать". — А не слишком ли мы размахнулись по потерям противника? — спросил на штаб армии. Один только Гаврилов отчитался об уничтожении шести батальонов пехоты и двенадцати танков. Каратеев, по его данным, уничтожил только на плацдарме у Страдычи. Сто десять танков, тысячу двести грузовиков, пять тысяч человек. Может, подсократим общую сводку? Серпирин посмотрел на своего начитаба и улыбнулся. Улыбка, как всегда, сделала обаятельным его морщинистые, вытянутые лицо с тяжёлым квадратным подбородком. Александр Васильевич Суворов в совершенно аналогичной ситуации сказал: "А чего нам их супостатов жалеть? Вот и мы их жалеть не будем". Гаврилова я, слава богу, сдаю, он лишнего не припишет. А ловушку устрадочей мы сами вместе с Каратеевым подготовили и привели в действие. Что же мы, в самих себе будем сомневаться? Единственное, что поправим в сводке, по танках, напишем не уничтожены, а подбиты. Все-таки, хоть мы им и врезали от души, поле боя за ними осталось. Так что большую часть своих железных коробок они и починят. Серпилин поглядел на часы. Двадцать два, двадцать четыре. Времени ещё есть. Я ещё раз прочитаю, кое-что подправлю, затем подпишу, сразу шифруйте и отправляйте. Шифровку в штаб фронта мы должны отправить, как вы помните, до 23:15. Павел Фёдорович вернулся к тексту. Читая, он вспоминал события этого бесконечно длинного, до предела спрессованного дня. Спать в эту ночь не пришлось. В столя часов непрерывно поступали ретранслированные, шифрованные донесения от пограничников и передовых гарнизоров о передвижении больших групп пехоты и шуме танковых моторов на сопредельные территории. После двух часов начала прерываться телефонная связь. С 3.30 поступили сообщения от постов в нос о перелете больших групп самолетов через границу. В 4.15 В штабе армии без донесений услышали отдаленную канонаду во всей линии границы. Командный пункт армии размещался в лесном массиве юго-восточнее Кобрина. Выйдя из штабного блиндажа на облизкую опушку леса, Павел Федорович увидел над Кобрином карусель самолетов в густых клубах зенитных разрывов. Противник бомбил место прежнего расположения штаба армии и армейских складов. Город горел. После этого поступили шифровки о попытках захвата немцами мостов через Буг. Для захвата железнодорожных мостов использовались бронепоезда, которые удалось взорвать вместе с мостами. Автодорожные мосты немцы попытались захватить внезапную атаку пехотных подразделений, которая была везде отбита с большими для них потерями. Тарт-подготовка была интенсивной, но короткой – Всего 30 минут. После пяти часов поступили донесения передовых гарнизонов об атаке мостов крупными силами танков. Мосты один за другим были взорваны вместе с танками. На всем протяжении границы противник приступил к форсированию реки. Узел связи штаба армии устойчиво принимал передачи корпусных и дивизионных радиостанций, а также и ближайших полковых. По заведенному серпеленным порядку каждый штаб обязан был обобщать сообщения ниже стоящих штабов и регулярно передавать донесения выше стоящему штабу. Зона ответственности армии простиралась от Бреста на юг на 65 километров по прямой до Томашовки в верховьях Припяти и на северо-запад на 70 километров от Семяточа без учета многочисленных излучин реки. В первой линии на берегу реки размещалось 28 армейских опорных пунктов с гарнизонами от усиленного взвода до двух рот и 12 опорных пунктов погранзастав с силами от двух взводов до роты. Все зоты в опорных пунктах имели бетонное перекрытие и по расчетам армейских инженеров должны были выдержать попадание снарядов корпусных гаубиц. В шести часа Стало ясно, что первая атака немцев на всем протяжении границы отбита. Лишь небольшие подразделения противника сумели закрепиться на нашем берегу в промежутках между опорными пунктами, но прижатые фланговым огнем не имели возможности продвигаться в глубину нашей территории. Попытки немцев наводить паромные переправы были пресечены минометным огнем из опорных пунктов. к полудню шести часов противник в разное время на разных участках начал повторную артподготовку видимо каждая дивизия проводила артподготовку на своём участке самостоятельно под прикрытием артобстрела немцы вывели на западный берег реки танки и самоходные орудия до одновременного форсирования реки пехота и танки и самоходки начали артиллерийскую стрельбу с приданными пушками опорных пунктов. Каждый наш ротный опорный пункт имел на усилении батарею ПТО и батарею ротных минометов, а двухротный пункт и еще и одно дивизионное орудие и два 107-мм миномета. Взводный опорный пункт имел приданное орудие ПТО и два ротных миномета. Все орудия в опорных пунктах первой линии размещались в дзотах. Около 7 часов поступили первые сообщения о захвате немцами опорных пунктов. При массированной поддержке танков с западного берега противник занял взводные опорные пункты Альха, Страдочи на левом фланге армии и взводные пункты Ставы и Чежевичи на правом фланге. На большой штабной карте появились синие пятна плацдармов противника на нашем берегу. Немцы начали наводить паромные переправы и понтонные мосты на захваченные плацдармы. Все шло по плану. Серпилин намеренно разместил на первой линии только опорные пункты уровня не выше роты. Двух ротных пунктов было всего два на левом фланге и ни одного на правом. Даже во внешних фортах Хвердской крепости размещались только усиленные роты или полуроты. Командор упёрся и сумел отстоять свою позицию перед штабом фронта, который требовал разместить на границе опорный пункт батальонного и двухротного уровня. Немцы имели полную возможность, несмотря на все меры маскировки, заранее разведать расположение пограничных опорных пунктов и сосредоточить против них тяжёлую артиллерию, массированный удар, который полевые укрепления всё равно бы не выдержали. В итоге задержка продвижения противника возросла бы не намного, а потери личного состава гарнизонов выросли бы многократно. Серпин был доволен. Полевые укрепления в опорных пунктах не впечатлили немецкое командование. Поданисение гарнизонов, артиллерии тяжёлых калибров в артподготовке не участвовала. Даже форты Брестской крепости обстреливала только дивизионная и корпусная артиллерия. Особенно порадовало командование использование противником больших масс танков у Коденя. Приграничный участок нашей территории от Знаменки до Прилук, в центре которого напротив польского Коденя находилось местечко Страдычи, представлял собой классическое дофиле. Параллельно Бугу на расстоянии от 1 до 3 километров от него протекала небольшая речка Слановка. На восточном берегу которой протянулся заболоченный лес. Между болотистыми поймами Буга и речушки, по относительно сухой, пологой и безлесной гряде шириной 0,5-1 километр, параллельно границе проходили железная и автомобильная дорога от Томашовки на Брест. Длина этого доселе составляла 13 километров. Именно в этом месте штаб армии подготовил для немцев западню. Северный выход из Зафиле шириной всего полкилометра, усиление прилоки прикрыли двухротным опорным пунктом. Более широкий южный выход у Знаменки прикрыли ротным опорным пунктом пограничников и двухротным арабским пунктом. За болотом в лесу Во обоих выходов из Зафиле расположили по две батареи тяжёлых дивизионных 127-мм миномётов, задача которых было поддерживать в обороне опорные пункты. Характер оси минометной батареи определялся непосредственно за опорными пунктами. На удалении 5-10 км от границы под пологом густых лесов разместили два дивизионных и два корпусных гарпуна. в полном составе. Батареи размещались вдоль лесной грунтовой дороги Медна-Прилуки, а также по опушкам лесных массивов в восточной Медна и Прилука. Каждая батарея заранее подготовили для отхода на восток от лесной дороги, не просматриваемые с воздуха. Каретериовщики батарей со Севераджетгруп ещё с вечера заняли позиции в болотах за дефиле. Всю территорию дефиле артеривисты заранее пристреляли. И в эту ловушку немцы ухнули двумя ногами сразу. 8-10. Комендаровъ ехал на КП 61-й СД, чтобы лично руководить достойной встречей долгожданных гостей. Автоколонна комендарова состояла из трёх бронеавтомобилей, да, 10, двух "эмок", двух грузовиков с автоматчиками. и одного грузовика с крупнокалиберным зенитным пулеметом двинулось с лесными дорогами на Мал-Риту, а затем на Бродятин. КМД-61, полковник Миронов, встретив прибывшего к командарму, доложил, что противник навел на плацдарме три понтонных моста и четыре паромные переправы и непрерывно переправляет в большом количестве танки, артиллерию и грузовики с пехотой. Подразделения противника силой до двух батальонов пехоты при поддержке танков попытались вырваться из дефиле с южного и северного краев, но были отбиты огнем артиллерии опорных пунктов. В 9.40 немцы начали уже третий раз массированный обстрел опорных пунктов. Одновременно батальон мотопехоты с танками попытался обойти опорный пункт и форсировать болото юго-восточнее Прилуг. но благополучно застрял, после чего начал вытаскивать танки и автомашины из трясины. Примечание. В нашей реальности после захвата моста у Коденя и взятия Страдичей 3-й танковой дивизии командир дивизии генерал-лейтенант Модель направил передовой отряд этой дивизии в составе 394-го моторизованного полка «Страдичей» с приданными артиллерией и штурмовыми орудиями в сторону Бреста. И вместо того, чтобы наступать по хорошему шоссе до Матчево-Брест, предовые отряды вынуса на северо-восток, прямиком в болото, где и завяз до благополучно до 16 часов. И это, несмотря на то, что болота были обозначены на всех картах. Этот эпизод, по мнению автора, свидетельствует о том, что вермахт вовсе не был такой уж идеально отлаженный военный машиной. немцы тоже делали нас с у глупостей и только на фоне абсолютно бездарного руководства РККА немецкое командование выглядело таким уж блестящим. В разрабатываемой альтернативной реальности командование РККА не даёт возможности немцам блистать на чёрном фоне. Конец повеничания. Одной из разведгрупп 61-й СД удалось прихватить в болоте зазевавшегося немца, который был экстренно допрошен. Из расшифрованного сообщения разведгруппы следовало, что на плацдарм переправляются ни много ни мало, как 3-я и 4-я танковые дивизии, 24-го моторизованного корпуса и 10-я моторизованная дивизия этого же корпуса. Серпилин Некоторое время долго ковырялся и обсуждал с командиром 14-й смешанной авиадивизии полковником Бобровым, стоит ли в первый же день боевых действий использовать штурмовиков или поберечь их на чёрный день. Бобров доказывал, что штурмовики умеют, поднявшись с близко расположенных площадок, нанести короткий удар, затем сразу же нырнуть на другие запасные площадки, прежде чем немцы сумеют подтянуть свои истребители. Так небольшое количество вражеских истребителей, которые могут случайно оказаться поблизости, штурмовиков прикроет собственные истребители штурмовых полков бобров, напирал на необходимость приобретения штурмовыми полками реального боевого опыта. Окончательное решение о применении штурмовиков принято не было. Тем не менее, штурмовики сидели на передовых площадках и ждали команды. Получив донесение разведгруппы, Серпилин больше не колебался. Упускать возможность общепать целый танковый корпус немцев было бы непростительной ошибкой. Бобров получил команду готовить своих орлов к взлёту. С 10:00 до 10:40 топорные пункты у Прилуки и Издаменки отразили ещё один штурм, подбив до 30 танков противника и уничтожив Более двух батальонов пехоты. К командир-корпуса вложили о больших потерях в живой силе и артиллерии. Толковников Миронов предложил отвести остатки гарнизонов, учитывая, что все дороги в тылу гарнизонов плотно заминированы. Стерпелину пришлось возразить: гарнизоны должны удерживать позиции как можно дольше, чем больше живой силы и техники немцы успеют переправить на плацдарм. тем эффективнее будет тщательно подготовленный удар. Как не хотелось командарму сохранить бойцов уже шесть часов, надбивающих под непрерывным артобстрелом массированные атаки противника, до них требовалось держаться. Серпилин разрешил Миронову при отражении следующей атаки использовать четыре батареи из 122-мм гаубиц. Над расположенным на опушке леса КП дивизии, близ лежащим местечком Бородятин и окрестными лесами кружили два немецких корректировщика, пытавшихся обнаружить расположение миномётных батарей, поддерживающих огнём опорные пункты. Однако обнаружить, расположенные под пологом деревьев и стреляющие в подготовленные зазоры между кронами миномёты, было практически невозможно. А вот залпы гаубиц они вполне могли засечь. Пришлось напомнить Миронову, что в дивизии есть зенитная артиллерия, и пора бы ей заняться делом. Батареи 37-мм зенитных автоматов, прикрывающие артполки, открыли беглый огонь и вскоре загнали корректировщиков на высоту более 6 километров. В 11.00 начался уже... Четвертый массированный обстрел опорных пунктов, продолжавшийся 40 минут. Было ясно, что боеспособность гарнизонов исчерпана, и на этот раз немцы захватят истерзанные позиции. По атакующим танкам и пехоте ударили тяжелые минометы и гаубицы. Несмотря на большие потери, немцам удалось захватить опорный пункт в Прилуках. Пройдя через Прилуки, Вдоль шоссейной и железной дорог, в заколицей танки попали на минное поле. Три машины подорвались, остальные встали. Дпоронный пункт пограничников в Заменке тоже пал. До днака двухротный пункт с южной стороны села ещё держался. Темперин засёк время 11:56. Через 20 минут немцы разминируют минное поле и вырвутся с плацдарма. Ждать больше было нельзя. Боброву пошла команда поднимать штурмовиков. К этому времени, по донесениям наблюдателей, на плацдарме уже сосредоточилось до 400 танков, 100 бронемашин, более 300 артиллерийских орудий, 3000 автомобилей и до 30 тысяч живой силы противника. С опушки леса у Бродятина, где размещался КП 61-й дивизии, Черпилин увидел, как сначала в сторону Коданя пролетели две эскадрильи истребителей И-153, которые должны были очистить небо от случайных истребителей противника. Затем пролетела эскадрилья штурмовиков под прикрытием восьмёрки истребителей, взлетевших с площадки Восточный Бродягина. Другие эскадрильи взлетали с площадок у Масевича, у Дубично и у Лешницы. Их пролёт от Бродятина не просматривался. Серпинин знал, что время обсолютой выгоды на Плацдарме у Баброва рассчитан по секундам. Штурмовики должны были пройти вдоль Плацдарма от Прилуг до Здаменки и вывалить на немцев весь свой груз всего 16 тонн бомб и реактивных снарядов. И заместитель Баброва, присутствующий на КП, пояснил, что обратным ходом штурмовики должны проштурмовать из пулемётов западный берег Буга где на подступах к переправам скопилось большое количество автомобилей и живой силы через 3 минуты после прохождения штурмовиков послышался отдалённый грохот разрывы пятидесяти килограммовых бомб были слышны даже на КП дивизии серпелин приказал присутствующим заместителю комкора По артиллерии открыть огонь. Спустя две минуты донесся раскатистый артиллерийский залп. Стоящий в лесу, в пяти километрах от КП, вблизи деревни Медно, дивизионные гауптицы вступили в бой. Спустя три минуты над КП прошли обратно штурмовики, вроде бы в полном составе. Четыре полнокровных артиллерийских полка приступили к боевой работе. Семьдесят две... Дивизионные 3-х дюймовки выпускали по 15-16-килограммовых снарядов в минуту. 96 дивизионных гаубиц калибра 122 мм выбрасывали в минуту по 6-22-килограммовых снарядов. 24 корпусных гаубицы калибра 152 мм выдавали по 4-40-килограммовых снарядов в минуту. 60 тяжелых. 120-мм минометов по 15-16-килограммовых мин. И все это богатство градом сыпалось на головы немцам. Причем стрельба велась не по площадям, а по конкретным скоплениям танков, грузовиков и артиллерии, указанным корректировщиками. Артиллерийская канонада не прекращалась в 20 минут. Всего артиллеристы должны были выпустить по немцам 520 тонн снарядов и мин. Загнанные на большую высоту немецкие самолеты-разведчики не смогли обнаружить расположение батарей. Но немецкая артиллерия открыла ожесточенный огонь на обум, по пушкам лесов, пытаясь подавить наши батареи, впрочем, без особого успеха. К концу артобстрела появились в большом количестве немецкие пикировщики, горячо встреченные с зенитчиками, и вывалили бомбы на леса без всякого адреса. Убедившись, что артиллерийские командиры, присутствующие на КП, взялись за организацию отвода батарей с огневых позиций, командар попрощался со штабными командирами и в 12.40 отбыл на армейский КП. Операция «Прием гостей номер один» завершилась, как и задумывалось. Наблюдатели в болотах взялись за подсчет кандидатов, причинённых противнику потерь. По дороге к командуэрам завернул на КП Коротеева у Малориты. Он хотел оценить работу штаба корпуса в боевой обстановке. Ведь корпус был свежеразвёрнутым, и большинство штабных командиров были призваны из запаса. Поздоровавшись с Коротеевым и его заместителями, серпелин сразу прошёл в бриндаж оперативного отдела. На большой, разложенной на столе карте была нанесена оперативная обстановка. Гудовое отступления командир ма, нанесённая обстановка соответствовала такой же карте, оставшейся на КП 61-й дивизии. Штаб корпуса успевал дешифровать поступающие донесения и наносить на карту последние изменения обстановки. Вся полоса вдоль реки Буг уже приобрела синий цвет немцев. Держались только опорный пункт у Заменки и форты номер 5 и З. Само собой, держалась крепость. Коротеев доложил, что всё идёт по плану. Все лесные дороги, ведущие от границы в глубину нашей территории, полностью перекрыты заминированными засеками. А других дорог в поле корпуса почти нет за исключением проходящих под боком у крепости. А эти дороги надёжно простреливаются артиллерией. Имя на моём тами искрепасти. Немцы попытались таранить лесные засеки тяжёлыми танками. Машины, естественно, подорвались. Теперь немцы пытаются разминировать завалы. Наши снайперы, размещённые по опыту финской войны на деревьях, отстреливают сапёров. Многие гарнизоны опорных пунктов и специально направленные разведгруппы успели захватить пленных. Результаты допросов пленных уже были видны на карте. На синей полосе стояли многочисленные обозначения частей и соединений. Против дивизии Миронова действуют две танковые, одна моторизованная, одна кавалерийская и одна пехотная дивизия. Все они входят в 24-й моторизованный корпус немцев. На правом фланге между Прилуками и Брестом против 117-й дивизии Тимакова Действует 34-я пехотная дивизия. Непосредственно на Брест атакует 45-я пехотная дивизия. Обе дивизии входят в 12-й армейский корпус. Все отмеченные соединения противника входят во вторую танковую группу. Черпинин приказал Коротееву обеспечить отход в тыл гарнизона опорного пункта у Знаменки. Гарнизон свою задачу полностью выполнил. «Всех, кто выйдет, представьте к наградам по максимуму. Форт и крепости пусть пока держатся». С этим командар отбыл в штаб армии. По дороге в густом заболоченном лесу перед местечком Чернуняной передовая бронемашина подорвалась на мине. Автоколонна сразу же была обстреляна из леса пулеметчиками и забросана гранатами. Ответы могрём нападавшие были рассеяны. На месте нападения обнаружены шесть трупов, в красноармейской форме и с поддельными документами. Полетную взять не удалось, так как противник быстро отступил в болото, унося с собой раненых. Павлу Фёдоровичу пришлось вспомнить молодость и пострелять из автомата, укрывшись в кувете. Потеряли одну бронемашину, один грузовик, шестерых убитыми и девять человек ранеными. Надо будет издать приказ о минимальном штате охраны. при передвижениях старшего командного состава сделал себе зарубку на память комендант. В 14.20 Терпелин прибыл на свой КП, выслушав краткий доклад Дрюгина, пошёл пообедать. С ночи маковой росинки во рту не держал. Перекусив, сразу пошёл в Бледдаш оперативного отдела. Его интересовало положение на правом фланге армии. Начальник оперативного отдела подполковник Медведев подробно доложила обстановку характер местности севернее береста принципиально отличался от той что располагалась в полосе корпуса каратева если у каратева практически вся местность была покрыта лесами и болотами то южнее была 땅о доступной исключения составляли крупные лесные массивы между 7000 и высокая а также несколько заболоченных участков в поймах западного буга и довольно крупной реки Лесной протекавшей в восточние поэтому оборона 61 стрелкового корпуса была построена из максимального возможного количества малых опорных пунктов уровня взвод полурота прикрывались все мосты даже через малый реччик все более или менее крупные населённые пункты И все перекрёстки дорог с твёрдым покрытием, что интересно, река Лесная и её притоки текли навстречу западному бугу, то есть с северо-запада на юг. В 10 км севернее Бристо Лесная образовывала обширную излученную, обращённую выпуклостью на восток, затем круто поворачивала на запад и впадала в Буг. Немецкие войска, форсировавшие западный Буг, севернее Бристо Неминуемо попадали в мешок, образованный излученной лесной. Южная сторона мешка надёжно защищалась внешними фортами номер 1, Б и В, располагавшимися за рекой Лесная. Севернее излученной западный берег Лесной был сильно заболочен и непреодолим для танков и всех видов транспортных средств. В этом месте серперин со штабом 61-го корпуса подготовил ловушку номер два. В пятнадцати часам весь восточный берег Буга севера Небреста уже был захвачен немцами. Продолжали сражаться только опорные ротные пункты пограничников у Коста-Рей, у Мущен и внешний форт крепости номер один и А. Оперативная обстановка на правом фланге тоже прояснилась. Захваченные После первого успешно отбитого штурма пленные показали, что против 144-й дивизии на правом фланге корпуса действовали 252, -я, 134 -я и 131 пехотные дивизии 43-го армейского корпуса немцев. Ближе к Бресту против нашей 110-й дивизии наступали 29-я моторизованная, 167-я пехотная и 18-й танковой дивизии 47-го моторизованного корпуса. Немцы навели понтонные и паромные переправы через Буг и бросили в наступление моторизованные передовые отряды, как правило, в составе усиленного батальона. К 11-й и 12-й передовые отряды уперлись в опорные пункты второй линии и попытались сходу захватить их. Попытка повсеместно закончилась неудачей. Передовые отряды понесли тяжелые потери. Сейчас передовые отряды пытаются обходить опорные пункты и продвигаться дальше. Немцы подтягивают к опорным пунктам артиллерию. На наиболее интересовавшем серопиле на участке фронта обстановка складывалась следующим образом. 37-я пехотная дивизия форсировала БУК между фортом А и Устьем Лесной, и попыталась продвигаться на восток, но уперлась в форты Б и В, и там застряло. Два автомобильных и железнодорожные мосты через Лесную у Клейников уже взорваны. 18-я танковая дивизия на участке от Устья Лесной до Чижевичей подавила наши пограничные опорные пункты, навела переправы и продвинулась на 10 километров до железной дороги Брест-Высокая. С севера продвижение дивизии ограничивает канал Лесная Бук. Мосты через канал у Мотыкал и Раковиц взорваны. Три взводных опорных пункта у железной дороги пока сдерживают атаки дивизии. В полосе 18-й танковой дивизии немцы привлекли к ударам по опорным пунктам пикирующие бомбардировщики. 167-я. Пехотная дивизия форсировала БУК на участке Костари Чижевичи и продвинулась на 8 километров до линии Сычи, Щитники, Децковичи, где ведет бой с опорными пунктами. 29-я моторизована дивизия подавила опорные пункты и навела переправы на участке Костари Немиров. Передовые отряды продвинулись на 6-8 километров и уперлись в речку Гульва на участке Волчин Ставы. перекретам тремя опорными пунктами серпилин решил обречь немцев в жизни и приказал отвести гарнизоны опорных пунктов перед фронтом восемнадцатой танковой дивизии а то не дай бог немцы ещё завязнут перед опорными пунктами и не успеют они втянуться в заготовленный мешок на десяти километровом участке восточного берега излученной лесной были развёрнуты три двух взводных и два ротных опорных пункта. Южную сторону мешка надежно прикрывали форты Б, В и Г, в каждом из которых размещалось по полуротик. Северные немцы продвинуться никак не могли, мешали болота. В небольшом лесном массиве, в двух километрах восточной излученной лесной, заняли позиции батареи тяжелых минометов двух дивизионных артполков. И еще в двух километрах восточнее лесной В опушках более крупных лесов размещались артиллерийские и гаубичные батареи двух дивизионных и одного корпусного артополков. Артиллерийские корректировщики сидели в опорных пунктах по восточному берегу лесной. Командарам приказал подготовить свои конвои и выехал на КП 110-й дивизии в лесной массив у местечка Черни. Поскольку ехать надо было по шоссе Брест-Минск, В открытой местности в состав конвоя включили ещё грузовик ЗИС-6 с зенитной ПТБ-23 в кузове. Сам Серпилин поехал в броневике БА-20 вместо эмки. Предосторожности оказались не лишними. По дороге конвой попытались атаковать истребители М-110. Пулемётным огнём были ранены два автоматчика, один убит. Дехет приходилось медленно по обочине Конвой с трудом расчищал дорогу от беженцев сплошным потоком во всю ширину шоссе, шедших от Бреста. Серпилин с удовлетворением отметил малое количество автомобилей в потоке беженцев. Комендатура Бреста сработала оперативно и успела мобилизовать все автомобили, подлежащие мобилизации. На несколько минут останавливались у каждого из семи, опорных пунктов, прикрывавших все мосты на трассе. Боевой дух и боя готовность гарнизонов порадовали командарма. Тем не менее, к 18.40 удалось добраться до КП Захарина. Камнив сразу же доложил по карте последние изменения обстановки. После отвода гарнизонов второй линии опорных пунктов передовые отряды 18-й танковой дивизии беспрепятственно продвинулись в излучение Но берег лесной и попытались с ходу форсировать реку, но были отбиты с большими потерями. Колонны главной сил дивизии пересекают железную дорогу О-Мотекал. Наши, оставшиеся в лесном массиве, разведгруппы докладывают, что артиллерия восемнадцатой дивизии и, по-видимому, корпуса артиллерия занимают позиции перед железной дорогой. 37-я пехотная дивизия Упершись во внешние форты крепости, решил обойти их слева. Восстановил взорванный мост через лесную у клейников и тоже лезет в мешок. По плану нужно было удержать немцев в излучине до 22 часов. Потом планировалось нанести артиллерийский удар и затем в ночной темноте отвезти артиллерию в тыл. Наносить удар раньше было нецелесообразно. Так как расположены в сравнительно небольших лесных массивах, гарт полки могли понести серьёзные потери от авиаударов противника. Доводить полки в светлое время, при полном господстве немецкой авиации в воздухе, раз началу сразу же потерять их. Именно поэтому Серпилин и прибыл лично на КП дивизии. В 19.40 над давшими позициями появились два самолёта корректировщика. за характерный двухкилевой корпус позднее получивших в войсках прозвище рама зенитчики открыли плотный огонь и загнали их на большую высоту в 20:15 противник развернул перед железной дорогой до 120 дивизионных и корпусных орудий и начал массированный обстрел наших опорных пунктов основные силы 18-й танковой и 37-й пехотной дивизий уже выходили на берег лесной в излучине. Во время артподготовки на берег реки выдвинулись до 30 тяжелых танков Т-4. После 20-минутного артобстрела пехота приступила к форсированию реки. Танки вступили в артиллерийскую дуэль с противотанковой артиллерией в Зотах. Уцелевшие пулеметы и минометы опорных пунктов открыли огонь по пехоте. Черпинин разрешил Захарину использовать батареи дивизионных миномётов артрполков для отражения атаки. 30 миномётов открыли огонь по танкам, а 30 по переправившимся на восточный берег пехотям. 16-килограммовая осколочно-фугаснымина при прямом попадании вполне могла пробить не слишком толстую верхнюю броню танков. После того, как четыре танка загорелись, Остальные-то шли на исходные позиции. Атака пехоты под массированным огарем тоже захлебнулась. Тут же появились в большом количестве немецкие пикирующие бомбардировщики и попытались нанести удар по небольшому лесу, где скрывались минометные батареи. Расчеты зенитных пулеметов ДШК, входящих в штаты минометных батарей, и скорострельные зенитки сбили два бомбардировщика и помешали остальным прицельно сбросить бомбы, хотя немцы и так бомбили лес наугад. Убедившись, что все идет как задумано, Серпелин приказал Захарину завершить операцию, прием гостей номер два по намеченному плану, и в 20.45 выехал из дивизии на свой КП. К его приезду оперативный отдел как раз закончил подготовку боевого донесения в штаб фронта за 22-е число. Закончив во второй раз чтение донесения, комендарм вызвал полковника Дрюгина и сказал, «Больше ничего исправлять не будем. Отправляйте донесение, как есть». Как это ни странно, Но боевые действия в полосе армии Терпелина 22 июня развивались в соответствии с планами обеих противоборствующих сторон. Вторая танковая группа Гудериана прорвала полосу пограничных укреплений, захватила всю приграничную полосу за исключением Брестской крепости и ее фортов, продвинулась вглубь от 6 километров на южном фланге и до 15 на северном фланге. усимятыча не удалось захватить целым ни одного моста через пограничную реку Западный Буг но по большому счёту рассчитывает на захват мостов целёхонькими было чистой воды самонадеянностью в дивизии танковой группы понесли неожиданно большие потери при форсировании буга не особенно при атаке передовыми отрядами опорных пунктов второй линии сильно пострадали три танковые дивизии и две механизированные, составлявшие основную ударную силу танковой группы, массированный артиллерийский удар по находившимся в походных порядках дивизиям, тщательно подготовленный и грамотно исполненный командованием 4-й армии, привёл к большим потерям в автотранспорте, живой силе, танках и артиллерии. Всего за первый день боевых действий Вторая танковая группа потеряла, согласно донесению 4-й армии за 22 июня, 43 тысячи человек убитыми и ранеными, 4 тысячи автомобилей, 220 танков, 350 артиллерийских орудий. Позднее из захваченных архивов 2-й танковой группы было установлено, что фактически потери немцев составили 6532 человека убитыми, 19.678 ранеными было уничтожено 2124 автомобиля, 192 артиллерийских орудия, подбито 135 танков, из них 49 не подлежало восстановлению. 4-я армия не оставила противнику целым ни одного моста, вынудила немцев доступать в боевых порядках и штурмовать согласно уставам Каждое опорный пункт не позволила танковым группировкам вырваться на оперативный простор, нанесла противнику серьёзные потери. Армия Серпилина потеряла за день убитыми и пропавшими без вести 4367 человек, ранеными 2564 человека из гарнизонов пограничных опорных пунктов. Уцелели только раненные бойцы, эвакуированные после отбитого первого штурма. Выдержки из военного дневника Ф. Гальдера, 22 июня 1941 года. Воскресение. Утренние сводки сообщают, что все армии перешли в наступление согласно плану. К сожалению, как мы и предупреждали фюрера, достичь тактической внезапности не удалось. Войска противника заблаговременно заняли заранее подготовленные позиции на всем протяжении границы, поэтому противник понес сравнительно малые потери от нашей артподготовки. Не удалось захватить целым не одного моста через Буг и другие приграничные реки. Противник заранее подготовил мосты к взрыву и взорвал их вместе с нашими атакующими подразделениями. К счастью, противник не успел рассредоточить свою авиацию, ибо самолеты в большом количестве застегнуты нашими бомбардировщиками и штурмовиками на приграничных аэродромах. 13.30. Командование ВВС сообщило, что наши военно-воздушные силы уничтожили... на аэродромах 800 самолётов противника, причём главным образом истребителей. Доanakkо, хотя вражеские истребители были застигнуты в расплох и не смогли взлететь, аэродромы имели неожиданно сильное зенитное прикрытие. Штурмующие аэродромные авиагруппы потеряли 158 самолётов. Наши бомбардировочные эскадры, проводившие бомбардировку объектов в глубине обороны противника, без сопровождения истребителей, понесли серьезные потери. Над объектами бомбовых ударов они встретили очень сильное истребительное прикрытие и плотный зенитный огонь. Штаб ВВС докладывает о потере 164 бомбардировщиков. В воздушных боях сбито более 200 самолетов противника. Во второй половине дня поступили донесения об успешном форсировании пограничных рек И наведение переправ на всём протяжении границы, за исключением крайнего правого фланга на реке Пруд, 11-й армии наступательной задачи пока не ставятся. Италия объявила войну России. Общая картина первого дня наступления представляется следующей. Пограничная оборона противника была слабой и представляла собой отдельные опорные пункты. и удаленные друг от друга на расстоянии 2-3 километра. К полудню наши части захватили опорные пункты противника, предварительно подавленные артподготовкой, навели переправы через реки и ввели в действие передовые подвижные группы. На удалении 5-8 километров от границы передовые группы уперлись в опорные пункты противника, прикрывающие мосты, населенные пункты и узлы дорог. взять опорный пункт с ходу без поддержки артиллерии не удалось передовые отряды понесли значительные потери пришлось подтягивать артиллерию и подавлять вторую линию опорных пунктов к концу дня удалось продвинуться на 10-15 км похожие шторусские прикрыли опорными пунктами все мосты и узлы дорог а также большую часть населённых пунктов Подвижные соединения, вводять в прорыв пока рано, необходимо прорвать приграничную полосу опорных пунктов на всю глубину. Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Гальдер всю войну вёл дневники. Вот ряд цитат из реального дневника Гальдера за 22 июня. Наступление наших войск, по-видимому, явилось для противника на всём фронте полной тактической внезапностью. Пограничные мосты через Вуг и другие реки захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. Части противника были захвачены в расплох в казарменном положении. Самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передвые части внезапно атакованы нашими войсками. запрашивали командование о том, что им делать. Наступление германских войск застало противника в расплох. Боевые порядки противника в тактическом отношении не были приспособлены к обороне. Охрана самой границы была, в общем, слабой. Тактическая внезапность привела к тому, что сопротивление противника в пограничной зоне оказалось слабым и неорганизованным, в результате чего нам всюду удалось захватить мосты через водные преграды и прорвать пограничную полосу укреплений на всю глубину. Командующий ровнес сообщил, что за сегодняшний день уничтожено 850 самолётов противника, в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые поднявшись в воздух без прикрытия истребителей, были атакованы нашими истребителями и уничтожены. В северной Белостокской танковая группа Гота добилась наиболее крупных успехов. Стремительным броском она преодолела Лесистый озёрный район, вышла к реке Немен и захватила неповреждёнными важнейшие переправы через Земен и Алитуса и Меркене. Третья танковая группа Гота продвинулась за день на 60 км. На фронте группа армии Севера танковая группа Гепнера вела успешные бои и продвинулась до реки Дубиса и овладела двумя неразрушенными переправами. Четвёртая танковая группа Гепнера продвинулась за день на 70 км. Примечание автора: